Глава 11 Неожиданное путешествие и ученое открытие в недрах Земли. Пасторский манускрипт. Спокойная ночь, проведенная в глубокой тишине на хуторе Дингли и 50 минут утренней прогулки на свежем воздухе, растворенном благоуханиями цветов, восстановили совершеннейшим образом физические и нравственные силы президента Пиквикского клуба. Целых два дня великий человек пребывал в томительной разлуке со своими добрыми друзьями, и сердце его стремилось теперь к вожделенному свиданию. Окончив кратковременную прогулку, мистер Пиквик возвратился домой и по пути, с невыразимым наслаждением, встретил господ Винкеля и сногграса спешивших приветствовать и облобызать великого мужа. Удовольствие свидания, как и следовало ожидать, сопровождалось приискренним восторгом, да и какой смертный мог без такого восторга смотреть на лучезарные очи и ланиты президента. Между тем, однако ж, какое-то облако пробегало по челу обоих друзей, и какая-то тайна, тяжелая, возмутительная, облегала их беспокойные души. Что бы это значило? Великий человек, несмотря на все усилия своего гения, никак не мог постигнуть. «Здоров ли Топман?» — спросил мистер Пиквик, пожимая руки обоим друзьям после взаимного обмена горячими приветствиями. «Топман, здоров ли?» Мистер Винкель, к которому специальным образом относился этот вопрос, не дал никакого ответа. «Печально». Отвратил он свою голову и погрузился в таинственную думу. «Снодграсс!» — продолжал мистер Пиквик строгим тоном. «Где друг наш Топман? Не болен ли он?» «Нет!» — отвечал мистер Снодграс, и поэтическая слеза затрепетала на роговой оболочке его глаза, точь-в-точь, точь, как дождевая капля на хрустальном стекле. «Нет, он не болен!» Мистер Пиквик приостановился, и с великим смущением принялся осматривать своих друзей. «Винкель! Снотграсс! Что все это значит? Где друг Топман? Что случилось? Какая беда разразилась над его головой? Говорите, умоляю вас, заклинаю, Винкель! Снотграсс! Я приказываю вам говорить!» Наступило глубокое молчание. Торжественная осанка мистера Пиквика не допускало никаких противоречий и уверток он уехал проговорил наконец мистер снодграс уехал воскликнул мистер пиквик уехал уехал повторил мистер снодгграс куда неизвестно мы можем только догадываться на основании вот этой бумаги сказал мистер снодгграс вынимая письмо из кармана и подавая его президенту вчера утром когда получено было письмо от мистера уардля с известием что сестра его возвращается домой вместе с вами печаль тяготевшая над сердцем нашего друга весь предшествовавший день начала вдруг возрастать с неимоверной силой вслед затем он исчез и мы нигде не могли отыскать его целый день вечером трактирный конюх принес от него письмо из могльтона топман видевшийся с ним по утру поручил ему отдать нам эту бумагу не иначе, как в поздний час ночи. С недоумением и страхом мистер Пиквик открыл загадочное послание и нашел в нем следующие строки, начертанные рукой несчастного друга. «Любезный Пиквик, как любимец природы, щедро наделенный ее благами, вы, мой друг, стоите на необозримой высоте перед слабыми смертными и могучая душа ваша, Совершенно чужда весьма многих слабостей и недостатков, свойственных обыкновенным людям. Вы не знаете, почтенный друг и благоприятель, и даже не должны знать, что такое потерять раз и навсегда очаровательное создание, способное любить пламенно, нежно и попасть в то же время в хитро сплетенные сети коварно бесчестного человека, который, под маской дружбы, скрывал в своем сердце жало ядовитой змеи. Сраженной беспощадной судьбой я разом испытал на себе влияние этих двух ужасных ударов. Письмо, адресованное на мое имя в трактир кожаной бутылки, что в Копгиме, вероятно, дойдет до моих рук, если только буду существовать на этом свете. Мир для меня ненавистен. Почтенный мой друг и благоприятели, я был бы рад, погрязнуть где-нибудь в пустыне или дремучем лесу. О, если бы судьба, сжалившись над несчастным, совсем исторгла меня из среды, простите меня, пожалейте. Жизнь для меня невыносима. Дух, горящий в нашей груди, есть, так сказать, рукоятка жезла, на котором человек, этот бедный носильщик нравственного мира, Носит тяжелое бремя треволнений и сует житейских. Сломайте рукоятку, бремя упадет, и насильщик не будет более способен идти в дальнейший путь. Такова натура человека, дрожайший мой друг. Скажите, очаровательный Рэйчел. Ах, опять, опять, Тресси Топман, мы должны немедленно оставить это место сказал мистер Пиквик, складывая письмо. «После того, что случилось, было бы вообще неприлично жить здесь, но теперь, вдобавок, мы обязаны отыскать своего друга». И, сказав это, он быстро пошел домой. Намерение президента немедленно распространилось по всему хутору. Напрасно мистер Вардаль и его дочери упрашивали пиквикистов погостить еще несколько дней. Мистер Пиквик был непреклонен. «Важные дела», — говорил он, — «требуют его личного присутствия в английской столице». В эту минуту пришел на дачу старик-пастор. «Неужели вы точно едете?» — сказал он, отведя в сторону мистера Пиквика. Мистер Пиквик дал утвердительный ответ. В таком случае позвольте вам представить небольшой манускрипт, который я хотел было прочитать здесь в общем присутствии ваших друзей. Рукопись эта, вместе с некоторыми другими бумагами, досталась мне после смерти моего друга, доктора медицины, служившего в нашем провинциальном сумасшедшем доме. Большую часть бумаг я сжег, но эта рукопись по многим причинам тщательно хранилась в моем портфеле. Вероятно, вы так же, как и я, будете сомневаться, точно ли она есть подлинное произведение сумасшедшего человека. Но, во всяком случае, мне весьма приятно рекомендовать этот интересный памятник ученому вниманию вашего клуба». Мистер Пиквик с благодарностью принял манускрипт и дружески расстался с благожелательным пастором. Гораздо труднее было расстаться с радушными и гостеприимными жителями Мэнер Фарма. Мистер Пиквик поцеловал молодых девушек, мы хотели сказать с отеческой нежностью, как будто они были его родные дочери. Но это выражение по некоторым причинам оказывается неуместным. И потому, надо бы сказать просто, Пиквик поцеловал молодых девушек, обнял старую леди с сыновней нежностью, потрепал по патриархальному обычаю, розовые щеки смазливых горничных и вложил в их руки более субстанциальные доказательства своего отеческого одобрения. Размен прощальных церемоний с самим хозяином счастливой семьи был чрезвычайно трогателен и радушен. Но всего трогательнее было видеть, как прощался поэт Сноргресс со всеми членами семейства и особенно с мисс Эмилией Уардер, начинавшей уже вполне понимать поэтические свойства молодого гостя. Наконец, после многих возгласов, поцелуев, объятий, рукопожатий, друзья наши выбрались на открытый двор и медленными шагами выступили за ворота. Несколько раз оглядывались они на гостеприимный мэнер-фарм, и много воздушных поцелуев послал мистер Снодгресс в ответ на взмах белого платочка, беспрестанно появлявшегося в одном из верхних окон. В Могльтоне путешественники добыли колесницу, доставившую их в Рочестер, без дальнейших приключений. Дорогой общая печаль их несколько утратила свою сокрушительную силу, и они уже могли, по прибытии в гостиницу, воспользоваться превосходным обедом, изготовленным на кухне золотого быка. Собрав, наконец, необходимые справки — Относительно дальнейшей езды друзья наши через несколько часов после обеда отправились в Копгим. То была превосходная прогулка, так как июньский день склонялся к вечеру и на безоблачном небе солнце продолжало еще сиять во всем своем блеске. Путь наших друзей лежал через густой и тенистый лес, прохлаждаемый слегка свежим ветерком шелестевшим между листьями и оживляемой разнообразным пением птиц, порхавших с кустика на кустик. Мох и плющ толстыми слоями обвивались вокруг старых деревьев, и зеленый дерн расстилался шелковым ковром по мягкой земле. Путешественники подъезжали к открытому парку с древним замком, обнаружившим перед их глазами затейливые выдумки живописной архитектуры времен королевы Елизаветы. Со всех сторон виднелись тут длинные ряды столетних дубов и вязов, обширные стада оленей весело щипали свежую траву, и временами испуганный заяц выбегал на долину с быстротой теней, бросаемых на землю облаками в солнечный ландшафт. «О, если б все оскорбленные и страдающие от верломства людей приходили со своей тоской на это поэтическое место, я убежден, привязанность их к жизни возвратилась бы немедленно при одном взгляде на эти прелести природы. Так воскликнул мистер Пиквик, упоенный философическим очарованием и озаренный вдохновением счастливых мыслей. «Я совершенно согласен с вами», — сказал мистер Винкель и нельзя не согласиться», — подтвердил мистер Пиквик. «Это место придумано как нарочно для оживления страдающей души закоренелых мизантропов». Мистер Снодграс и мистер Винкель изъявили еще раз свое совершеннейшее согласие на глубокомысленное замечание президента. Через несколько минут трое путешественников были уже подле деревенского трактира кожаной бутылки и расспрашивали о своем друге. — Томми, видите джентльменов в общую залу, — сказала трактирщица. Кренастый малый, двадцати лет с небольшим, отворил дверь в конце коридора и ввел путешественников в длинную низенькую комнату, меблированную по всем сторонам кожаными стульями с высокими спинками и украшенную по стенам разнообразной коллекцией портретов и фигур самого фантастического свойства. На верхнем конце этой залы находился стол. На столе — белая скатерть деревенского изделия. На белой скатерти — жареная курица, ветчина, бутылка Мадеры, две бутылки шотландского пива и прочее, и прочее. За столом сидел никто другой, как сам мистер Топман, удивительно мало похожий на человека, проникнутого ненавистью к благам земной жизни. При входе друзей мистер Топман положил на стол ножик и вилку и с печальным видом вышел к ним навстречу. — Я вовсе не рассчитывал на удовольствие встретить вас в здешней глуши, — сказал мистер Топман, пожимая руку президента. — Это очень любезно с вашей стороны. А -а -а -а — воскликнул мистер Пиквик, усаживаясь за стол и отирая крупные капли пота со своего чела. «Доканчивай свой обед и выходи со мной гулять! Нам нужно поговорить наедине!» Мистер Топман, беспрекословно послушный повелением президента, принялся с замечательной быстротой уничтожать одно за другим скромные блюда деревенского обеда. Мистер Пиквик, между тем, прохлаждал себя обильными возлияниями пива и модеры. Лишь только обед приведен был к вожделенному концу — Президент и член Пиквикского клуба отправились гулять, оставив своих друзей в зале кожаной бутылки. Минут тридцать ходили они за оградой деревенской церкви, и, судя по жестам президента, можно было догадаться, что мистер Пиквик опровергал с особенной живостью возражения и доказательства своего упрямого противника. Мы не станем повторять подробностей этой вдохновенной беседы, неизобразимый, конечно, ни пером, ни языком. Утомился ли мистер Топман продолжительной ходьбой после сытного обеда? Или он почувствовал решительную неспособность противиться красноречивым доказательствам великого мужа? Дело остается под сомнением. Только он уступил, наконец, во всем и признал над собою совершенную победу. «Так и быть», — сказал он, — Где бы ни пришлось провести мне остаток своих печальных дней, это, конечно, все равно. Вы непременно хотите пользоваться скромным обществом несчастного друга, пусть. Я согласен разделять труды и опасности ваших предприятий». Мистер Пиквик улыбнулся, пожал протянутую руку, и оба пошли назад к своим друзьям. В эту самую минуту благодетельный случай помог мистеру Пиквику сделать то, Бессмертное открытие, которое доставило громкую известность его клубу и распространило его антикварскую славу по всей вселенной. Они уже миновали ворота кожаной бутылки и углубились гораздо далее в деревню, прежде чем вспомнили, где стоял деревенский трактир. Обернувшись назад, мистер Пиквик вдруг увидел недалеко от дверей крестьянской хижины небольшой растреснувшийся камень до половины погребенной в земле. Он остановился. Это очень странно, сказал мистер Пиквик. Что такое странно? С беспокойством спросил мистер Топман, озираясь во все стороны и не останавливаясь ни на каком определенном предмете. Бог с вами, Пиквик, что такое? Мистер Пиквик, между тем, проникнутый энтузиазмом своего чудного открытия, стоял на коленях перед маленьким камнем, и заботливо стирал с него пыль носовым платком. «Надпись! Надпись!» — воскликнул мистер Пиквик. «Возможно ли?» — воскликнул мистер Топман. «Уж я могу различить!» — продолжал мистер Пиквик, вытирая камень и бросая пристальные взгляды через свои очки. «Уж я могу различить крест и букву «Б» и букву «Т». «Это очень важно!» — сказал он, быстро вскочив на свои ноги. Надпись отличается всеми признаками старины, и, быть может, она существовала за несколько веков до начала деревни. Надо бы воспользоваться этим обстоятельством». Мистер Пиквик постучался в дверь избы. Явился крестьянин. «Не знаете ли вы, мой друг, каким образом попал сюда этот камень?» спросил мистер Пиквик благосклонным тоном. «Нет, сэр, не знаю». — отвечал учтиво спрошенный. — Он, кажись, лежал здесь еще прежде, чем родился мой отец. Мистер Пиквик бросил на своего товарища торжествующий взгляд. — Послушайте, любезный, — продолжал мистер Пиквик взволнованным тоном. — Ведь этот камень, я полагаю, вам не слишком нужен. Не можете ли вы продать его? — Да кто ж его купит? — спросил простодушный крестьянин. — Я дам вам десять шиллингов. — сказал мистер Пиквик с лукавым видом. — Если вы потрудитесь, отрыть его для меня. Глупый человек вытаращил глаза, взял деньги и отвесил низкий поклон щедрому джентльмену, не думая и не гадая, какую драгоценность уступал он за ничтожную сумму ученому свету. Мистер Пиквик собственными руками поднял отрытый камень, очистил с него мох и, воротясь в трактир, положил его на стол. В несколько минут драгоценный камень был вымыт, вычищен, выхолен, и восторг пиквикистов выразился самыми энергичными знаками, когда общие их усилия увенчались вожделенным успехом. Камень был неровен, растреснулся, и неправильные буквы таращились в кривь и в кось. При всем том, Ученые-мужи могли ясно разобрать остаток следующей надписи. Плюс. Билсту. МСПР. Илж. Ил. Зде свота. Вро. Мистер Пиквик сидел, потирая руки, и с невыразимым наслаждением смотрел на сокровище, отысканное им. Чистолюбие его было теперь удовлетворено в одном из самых главных пунктов в стране изобилующей многочисленными остатками средних веков в бедной деревушке поселившейся на классической почве старины он он президент пиквикского клуба открыл весьма загадочную и во всех возможных отношениях любопытную надпись ускользавшую до сих пор от наблюдения стольких ученых мужей предшествовавших ему на поприще археологических разысканий драгоценный камень должен будет объяснить какой нибудь запутанный факт в европейской истории средних веков и почем знать быть может суждено ему изменить самый взгляд на критическую разработку исторических материалов мистер пиквик смотрел во все глаза и едва верил своим чувствам ну господа сказал он наконец это дает решительное направление моим мыслям завтра мы должны возвратиться в Лондон». «Завтра!» — воскликнули в один голос изумленные ученики. «Завтра!» — повторил мистер Пиквик. «Ученый свет должен немедленно воспользоваться отысканным сокровищем и употребить все свои усилия для определения настоящего смысла древних письмен. Притом есть у меня в виду другая довольно важная цель. Через несколько дней город Итансвиль будет выбирать из своей среды представителей в парламент. И знакомый мне джентльмен, мистер Перкер, приглашен туда как агент одного из кандидатов. Наша обязанность, господа, явиться на место действия и вникать во все подробности дела столь дорогого для всякого англичанина, уважающего в себе национальное чувство. «Отлично!» — воскликнули с энтузиазмом его друзья. Мистер Пиквик бросил вокруг себя испытующий взгляд. Пламенное усердие молодых людей, столь ревностных к общему благу, распалило его собственную грудь благороднейшим энтузиазмом. Мистер Пиквик стоял во главе пылкого юношества. Он это чувствовал и знал. «Господа, предлагаю вам окончить этот день пирушкой в честь и славу науки». — воскликнул президент вдохновенным тоном. И это предложение было принято с единодушным восторгом. Мистер Пиквик уложил свое сокровище в деревянный ящик, купленный нарочно для этой цели у содержательницы трактира, и поспешил занять за столом президентское место. Весь вечер посвящен был заздравным тостам и веселой дружеской беседе. Было уже одиннадцать часов, позднее время для маленькой деревушки, когда мистер Пиквик отправился в спальню, приготовленную для него заботливой прислугой. Он отворил окно, поставил на стол зажженную свечу и погрузился в глубокомысленные размышления о достопамятных событиях двух последних дней. Время и место были удивительным образом приспособлены к философическому созерцанию великого человека мистер пиквик сидел облокотившись на окно сидел и думал бой часового колокола прогудевшего двенадцать впервые возвратил его к действительному миру первый удар отозвался торжественным звуком в барабанчике его ушей но когда смолкло все и наступила тишина могилы мистер пиквик почувствовал себя совершенно одиноким взволнованный этой Внезапной мыслью он разделся на скорую руку, задул свечу и лег в постель. Всякий испытал на себе то неприятное состояние духа, когда ощущение физической усталости напрасно вступает в бессильную борьбу с неспособностью спать. В этом именно состоянии находился мистер Пиквик, теперь в глухой полночный час. Он повертывался с бока на бок щурил и сжимал глаза, пробовал лежать спиной вниз и спиной вверх — все бесполезно. Было ли то непривычное напряжение, испытанное в этот вечер, жар, духота, грок, странная постель или другие какие-нибудь неразгаданные обстоятельства, только мысли мистера Пиквика с неотразимой силой обращались на фантастические портреты в трактирной комнате и он невольно припоминал волшебные сказки самого фантастического свойства. Провертевшись таким образом около часа, он пришел к печальному заключению, что ему суждено совсем не спать в эту тревожную ночь. Досадуя на себя и на судьбу, он встал, обулся и набросил халат на свои плечи. — Лучше какое-нибудь движение, — думал он, — чем бесплодные мечты, лишенные всякой разумной мысли. Он взглянул в окно. Было очень темно. Прошелся вокруг спальни. Было очень тесно. Переходя тревожно от дверей к окну и от окна к дверям, он вдруг припомнил в первый раз, что с ним был манускрипт пастора. Счастливая мысль. Одно из двух. Или найдет он интересное чтение, или будет скучать, зевать и, наконец, уснет. Он вынул тетрадь из кармана своей бикеши. Придвинул к постели круглый столик, зажег свечу, надел очки и приготовился читать. Почерк был очень странный, и бумага во многих местах почти совершенно истерлась. Фантастическое заглавие заставило мистера Пиквика припрыгнуть на своей постели, и он бросил вокруг себя беспокойный взгляд. Скоро, однако, ж, ученый муж успокоился совершеннейшим образом, кашлянул два-три раза, Снял нагар со свечки, поправил очки и внимательно начал читать. «Записки сумасшедшего». «Сумасшедший! Да! Каким неистово ужасным звуком это слово раздалось в моих ушах в давние годы! Помню смертельный страх, насильственно вторгшийся в мою молодую грудь, помню бурливое клокотание горячей крови» готовый застыть и оледениться в моих жилах при одном этом слове. И помню я, как замирал во мне дух, и колени мои тряслись и подгибались при одной мысли о возможности сойти с ума. Как часто, в глухой полночный час, проникнутый судорожным трепетом, я вставал со своей постели, становился на колени и молился долго, пламенно молился, чтоб всемогущая сила избавила меня от проклятия, тяготевшего над родом моим. Как часто, отуманенной, инстинктивной тоской среди веселых игр и забав, я вдруг удалялся в уединенные места и проводил сам с собой унылые часы, наблюдая за ходом горячки, начинавшей пожрать мой слабый, постепенно размягчавшийся мозг. Я знал, что зародыш бешенства был в моей крови, что оно глубоко таилось в мозгу моих костей, что одно поколение нашего рода окончило свой век, не быв зараженным этой фамильной чумой, и что я первый должен был начать свой особый, новый ряд бешеных людей. Так было прежде, и, следовательно, я знал, так будет впереди. Забиваясь временами в уединенный угол шумной залы, я видел, как вдруг... Умолкали веселые толпы, перемигивались, перешептывались, и я знал, что речь их идет о несчастном человеке, близком к потере умственных сил своей духовно-нравственной природы. Заранее отчужденный от общества людей, я молчал, скучал и думал. Так прошли годы длинные-предлинные годы. Ночи в здешнем месте тоже иной раз бывают очень длинны. Но. Ровно ничего не значат они в сравнении с тогдашними ночами и страшными грезами печальных лет тревожной юности моей. Больно вспоминать про те годы, и грудь моя надрывается от страха даже теперь, когда я воображаю мрачные формы чудовищ, выставлявших свои гнусные рожи из всех углов моей одинокой спальни. Склоняясь над моим изголовьем, и передразнивая меня своими длинными языками, они копошились вокруг моих ушей и нашептывали с диким, затаённым смехом, что пол того старого дома, где умер отец моего отца, обогрен был его собственной кровью, которую исторг он сам из своих жил в припадке бешеного пароксизма. Напрасно затыкал я уши и забивал свою голову в подушки. Чудовища визжали неистово и дико, что поколение, предшествовавшее деду, оставалось свободным от фамильной мании, но что его собственный дед прожил целые десятки лет прикованный к стене железной цепью и связанный по рукам и ногам. Чудовища называли правду, это я знал, хорошо знал. Я отыскал все подробности в фамильных бумагах, хотя их тщательно старались от меня скрывать. Я был слишком хитер, даром что сумасшедший. Мания, наконец, обрушилась надо мной всей своей силой, и я удивился, От чего мне прежде было так страшно сойти с ума. Теперь вступил я в большой свет, пришел в соприкосновение с умными людьми, говорил, острил, делал предположения, проекты и привел в исполнение множество нелепых планов озадачивших своей оригинальностью дальновидных мудрецов. Я смеялся до упада в тиши своего кабинета, и никто в целом мире не подозревал, что голова моя страдала размягчением мозга. С каким восторгом поздравил я себя, что умел так искусно провести, надуть и одурачить всех своих любезнейших друзей, видевших во мне острика и прожектора готового работать вместе с ними на общую пользу. О, если бы знали они, с кем вели свои дела! Случалось, иной друг обедал со мною за одним столом с глазу на глаз и беззаботно веселился, выпивая тост за тостом за мое драгоценное здоровье. Как бы побледнел он, и с какой быстротой ринулся бы вон из дверей, если б мог вообразить на одну минуту, что любезнейший друг, сидевший под для него с острым и блестящим ножом в руках, есть никто другой, как сумасшедший человек. Сокровища перешли в мои руки, богатство полилось через край, я утопал в океане удовольствий, которых ценность сто крат увеличилась в моих глазах от сознания, что я с таким искусством умел скрывать свою заветную тайну. Я получил в наследство огромное имение. Закон, даже сам стоглазый закон, приведенный в заблуждение, поручил сумасшедшему управление землей и капиталом, отстранив целые десятки разумных претендентов. Куда смотрели проницательные люди, гордые своим здравым рассудком? Куда девалась опытность законоведов, способных открывать проблеск истины во мраке заблуждений? У меня были деньги, за мной ухаживал весь свет. Я мотал свое золото безумно, каждый прославлял мою щедрость. О, как унижались передо мной эти три гордые брата! Да и сам отец, седовласый старец, какое уважение, почтение, снисходительность, благоговение ко мне с его стороны. У старика была дочь, у молодых людей сестра. Все пятеро не имели иной раз, чем накормить голодную собаку. Я был богат, и когда меня женили на молодой девице, улыбка торжества озарила веселые лица убогих родственников, воображавших в простоте сердечной, что замысловатые их планы увенчались вожделенным успехом. Дошел черед и до моей улыбки. «Улыбки?» «Не». Я смеялся, хохотал, рвал свои волосы и катался по ковру перед брачной постелью, упоенный своим блистательным успехом. Как мало думали они, на какую жертву была обречена молодая девица. Думали? Зачем им думать? Какая нужда всем этим господам, что сестра их связала свою судьбу с сумасшедшим мужем? Что значило для них счастье сестры, противопоставленное золоту ее супруга? Что могло значить легкое перо, бросаемое на воздух моей рукой в сравнении с золотой цепью, которая украшает мое тело? В одном только я ошибся жестоко, несмотря на всю свою хитрость. Бывают иногда минуты умственного омрачения даже с теми, которые, как я, лишены своего природного рассудка. Голова моя была в Чаду, и я, стремглав, не зринулся в расставленные сети. Не будь я сумасшедший, я бы, вероятно, понял и догадался в свое время, что молодая девушка, будь это в ее власти, согласилась бы скорее закупорить себя в свинцовом гробе, чем перешагнуть за порог моих мраморных палат с титулом невесты-богача. Поздно узнал я, что сердце ее уже издавна посвящено было пленительным формам розового юноши с черными глазами. Раз она... Произнесла его имя в тревожном сне, убаюканная зловещей мечтой. Узнал я, что ее с намерением принесли в жертву, чтобы доставить кусок хлеба гордым братьям и старому отцу. Теперь я не могу помнить лиц, очертаний и фигур. Но я знаю, молодая девушка слыла красавицей и вполне заслуживала эту славу. Она прелестна, я это знаю. В светлые лунные ночи, когда все покойно вокруг, и я пробуждаюсь от своего сна, я вижу, как в углу этой самой кельи стоит, без слов и без движения, легкая, прозрачная фигура с длинными черными волосами, волнующимися на ее спине от колыханий неземного ветра и с блестящими глазами, которые пристально смотрят на меня, не мигая, и не смыкаясь ни на одно мгновение. Уф, кровь стынет в моем сердце, когда я пишу эти строки. Ее эта форма, ее вид и осанка. Лицо ее бледно, глаза блестят каким-то светом, но я помню и знаю, что все эти черты принадлежали ей. Фигура не двигается никогда, не морщит своего чела, не хмурит бровей и не делает гримас как другие призраки, наполняющие эту келью. Но она страшнее для моих глаз, чем все эти духи, терзавшие меня в минувшие годы. Из могилы вышла она, и свежее дыхание смерти на ее челе. Целый год почти наблюдал я, как лицо ее бледнело со дня на день. Целый год почти я видал, как слезы текли по ее печальным щекам без всякой видимой причины. Наконец, я все узнал. Она не любила меня никогда. Это я всегда подозревал. Она презирала мое богатство, ненавидела блеск и пышность, среди которой жила. Этого я никак не ожидал. Она любила другого. Об этом я никогда и не думал. Странные чувства забились в моей груди, и мысли, одна другой мрачнее и страшнее, вихрем кружились в моем размягченном мозгу я далек был от того чтобы ненавидеть ее хотя ненависть к предмету ее любви с диким буйством заклокотала в моем сердце я жалел о злосчастной жизни на которую обрек ее холодный эгоизм бесчувственной родни я знал что бедственные часы ее жизни сочтены неумолимой судьбой но меня мучила мысль что ранее своей смерти она быть может произведет на свет злосчастное существо осужденное подобно мне выносить страдания наследственного умопомешательства и я решился убить ее несколько недель я раздумывал какому роду смерти отдать предпочтение сперва я подумал об отраве потом мне пришла мысль утопить мою жертву. Наконец я остановился на огне. Наш громадный дом, объят пламенем, а жена сумасшедшего превратилась в уголь и золу. Какая поразительная картина! Я долго лелеял эту мысль и хохотал до упаду, представляя себе, как разумные люди станут относиться к этой штуке, ничего в ней не понимая, и как ловко они будут проведены хитростью сумасшедшего. Однако ж... По зрелом размышлении я нашел, что огонь не пригоден для моей цели. Бритва заняла все мое внимание. О, какое наслаждение испытывал я день за днем, натачивая ее и представляя в своем воображении тот рубец, какой будет сделан ею на шее моей жены. Наконец, явились ко мне старые чудовища, которые и прежде руководили моими действиями и на разные голоса прошептали, что пришла пора действовать, и положили мне в руку открытую бритву. Я крепко сжал ее, быстро вскочил с постели и наклонился над своей спящей женой. Ее лицо было прикрыто рукой. Я осторожно отодвинул руку, и она упала на грудь несчастной женщины. Видимо, жена моя плакала недавно, потому что на щеках ее еще... Оставались не засохшие капли слез. Ее бледное лицо было кротко и спокойно. И в то время, как я смотрел на него, оно озарялось нежной улыбкой. Я осторожно положил руку на плечо. Она вздрогнула, но еще во сне. Я наклонился ниже. Она вскрикнула и пробудилась. Одно движение моей руки и звук навсегда бы замер в ее груди но я испугался и отступил шаг назад. Ее глаза пристально смотрели на меня, и не знаю, от чего это случилось, но только ее взгляд производил во мне чувство трепета и смятения. Она поднялась с кровати. Я задрожал. Бритва была у меня в руке, но я не мог пошевелиться. Она стала медленно отступать к двери, продолжая смотреть на меня своим спокойным, пристальным взглядом. Приблизившись к двери, она обернулась. Очарование исчезло. Я подскочил вперед и схватил ее за руку. Она вскрикнула раз и другой и упала на пол. Теперь я мог убить ее без всякого сопротивления, но в доме уже была произведена тревога. Я услышал стук шагов на ступенях лестницы. Я вложил бритву в фотляр, отпер дверь на лестницу и громко позвал на помощь. Пришли люди подняли ее и положили на кровать. Целые часы не приходила она в себя, а когда пришла и к ней воротилась способность говорить, она потеряла рассудок, стала дика и даже свирепа. Призвали докторов. «Великие люди подкатили к моему подъезду на прекрасных лошадях, и жирные лакеи стояли на запятках их карет». Несколько недель подряд бодрствовали они при постели моей больной жены. Открылся, наконец, между ними великий консилиум, и они совещались в другой комнате с торжественной важностью, обращаясь друг к другу на таинственном наречии врачебного искусства. После консультации один из самых знаменитых эскулапов предстал передо мной с глубокомысленным лицом, отвел меня в сторону, сделал учёное вступление, сказал в утешении и назидании несколько красноречивых слов и объявил мне, сумасшедшему, что жена моя сошла с ума. Он стоял со мной у открытого окна, и его рука лежала на моем плече. Стоило употребить весьма легкое усилие, и премудрый искулап полетел бы вверх ногами на кирпичный тротуар. Это была бы превосходнейшая штука. Но я глубоко таил в своей груди заветную тайну, и искула остался невредим. Через несколько дней мне было объявлено, что больную должно запереть в каком-нибудь чулане под строгим надзором опытной сиделки. Сумасшедший должен был озаботиться насчет ареста своей жены. Я удалился за город в открытое поле, где никто не мог меня слышать, и громко хохотал я, и дикий крик мой долго разносился по широкому раздолью. Она умерла на другой день. Почтенный старец с седыми волосами сопровождал на кладбище свою возлюбленную дщерь, и нежные братцы оросили горькими слезами бесчувственное тело своей сестрицы. Дух мой волновался. Чувства били постоянную тревогу, и я предугадывал инстинктивно, что секрет мой, рано или поздно Сделается известным всему свету, что меня назовут ее убийцей. Я не мог постоянно скрывать своей дикой радости и буйного разгула, клокотавшего в моей груди. Оставаясь один в своей комнате, я прыгал, скакал, бил в ладоши, кувыркался, плясал, и дикий восторг мой раздавался и раз по всему дому. Когда я выходил со двора и видел на улицах шумные толпы, когда сидел в театре слышал звуки оркестра и смотрел на танцующих актеров, неистовая радость до того начинала бушевать в моей груди, что я томился непреодолимым желанием выпрыгнуть на сцену и разорвать на мелкие куски весь этот народ. Но, удерживая порывы своего восторга, я скрижетал зубами, топал ногой и крепко прижимал острые ногти к ладоням своих собственных рук. Все шло хорошо!» и никто еще не думал не гадал что я был сумасшедший помню это однако ж последняя вещь которую я еще могу хранить в своей памяти действительность в моем мозгу перемешивается теперь наполовину с фантастическими грезами да и нет у меня времени отделять перепутанные идеи одну от другой помню как наконец меня вывели на чистую воду Еще я вижу, как теперь их испуганные взоры, еще чувствую, как сжатый кулак мой бороздил их бледные щеки, и как потом, с быстротой вихря, я бросился вперед, оставив их оглашать бесполезным визгом и гвалтом пустое пространство. Сила гиганта объемлет меня, когда я думаю теперь об этом последнем подвиге в своей жизни между разумными людьми. Вот. Вот как дребезжит, хрустит, ломается и гнется эта железная решетка под моей могучей рукой. Я мог бы искромсать ее, как гибкий сучок, если б мог видеть определенную цель для такого маневра. Но здесь пропасть длинных галерей, запоров дверей трудно было пробить себе дорогу через все эти преграды. Да если бы пробил, на дворе я знаю, пришлось бы наткнуться на железные ворота всегда запертые и задвинутые огромным железным засовом. Всем здесь известно, что я был за человек. Ну да, так точно. Я выезжал на какой-то спектакль, было уже поздно, когда я воротился домой. Мне сказали, что в гостиной дожидается меня один из трех братцев. Желавший, сказал он, переговорить со мною о каком-то важном деле. Я помню это хорошо. Этот человек... Должно заметить, служил для меня предметом самой остервенелой ненависти, какой только способен сумасшедший. Уже давно я собирался вонзить свои когти в его надменную морду. Теперь мне доложили, что он сидит и ждет меня для переговоров. Я быстро побежал наверх. Ему нужно было сказать мне пару слов. По данному знаку слуги удалились. Было поздно, и мы остались наедине с глазу на глаз. Первый раз в жизни. Я тщательно отворотил от него свои глаза, так как мне было известно, и я гордился этим сознанием, что огонь бешенства изливался из них ярким потоком. Мы сидели молча несколько минут. Он первый начал разговор. «Странные выходки с моей стороны», — говорил он, «последовавшие немедленно за смертью моей сестры, были некоторым образом оскорблением священной ее памяти». Соображая различные обстоятельства, ускользавшие прежде от его внимания, он был теперь почти убежден, что я дурно обращался с его сестрой. Поэтому он желал знать, справедливо ли он думал, что я злонамеренно оскорбляю память несчастной покойницы и оказываю явное неуважение к ее осиротелому семейству. Звание, которое он носит, уполномочивает его требовать от меня таких объяснений. Этот человек имел должность, красивую должность, купленную на мои деньги. В его голове прежде всего родился и созрел остроумный план заманить меня в западню и овладеть моим богатством. Больше всех и настойчивее всех других членов семейства принуждал он свою сестру выйти за меня, хотя знал, что сердце ее принадлежало молодому человеку, любившему ее до страсти. Звание уполномочивает его, но это звание было позорной ливреей его стыда. Против воли я обратил на него свой взор, но не проговорил ни слова. Под влиянием этого взора физиономия его быстро начала изменяться. Был он не трус, но краска мгновенно сбежала с его лица, и он отодвинул свой стул. Я подсел к нему ближе. И когда я засмеялся, мне было очень весело, он вздрогнул. «Бешенство сильнее заклокотало в моей крови». Он испугался. «А вы очень любили свою сестрицу, когда она была жива?» — спросил я. «Очень!» Он с беспокойством оглянулся вокруг. Я увидел, как рука его схватилась за спинку стула. Однако ж он не сказал ничего. «Вы негодяй, сэр!» — продолжал я веселым тоном. «Я открыл ваши адские замыслы против меня и узнал, что сердце вашей сестры принадлежало другому, прежде чем вы принудили ее вступить в ненавистный брак. Я знаю все и повторяю, вы негодяй, сэр!» Он вскочил, как ужаленный в вепрь, высоко поднял стул над своей головой и закричал, чтоб я посторонился, тогда как мы стояли друг перед другом лицом к лицу. Голос мой походил на дикий виск, потому что я чувствовал бурный прилив неукротимой злобы в своей груди. Старые чудовища выступали на сцену перед моими глазами и вдохновляли меня мыслью растерзать его на части. Будь ты проклят, изверг, взвизгнул я во всю мощь. Я, сумасшедший, провалистый в тартарары! Богатырским взмахом я отбил деревянный стул, брошенный мне в лицо, схватил его за грудь, и оба мы грянулись на пол. То была нешуточная борьба. Высокий и дюжий мужчина он сражался за свою жизнь. Я знал, ничто в мире не сравняется с моей силой, и притом, правда была на моей стороне. Да, на моей, хотя я был сумасшедший. Скоро он утомился в неравной борьбе. Я наступил коленом на его грудь и обхватил обеими руками его мясистое горло. Его лицо покрылось багровой краской, глаза укатились под лоб, он высунул язык и, казалось, принялся меня дразнить. Я стиснул крепче его шею. Вдруг дверь отворилась, с шумом и гвалтом ворвалась толпа народа и дружно устремилась на сумасшедшего силача. Секрет мой был открыт, и теперь надлежало мне бороться... За свою свободу. Быстро вскочил я на ноги, бросился в самый центр своих врагов и мгновенно прочистил себе путь, как будто моя могучая рука была вооружена секирой. Выюркнув из двери, я одним прыжком перескочил через перила и в одно мгновение очутился посреди улицы. Прямо и быстро побежал я, и никто не смел меня остановить. Я заслышал шум позади и удвоил свое бегство. Шум становился слабее и слабее, и, наконец, совсем заглох в отдаленном пространстве. Но я стремительно бежал вперед, перепрыгивая через болото, через рвы, перескакивая через стены с диким воем, криком и визгом, которому дружным хором вторили воздушные чудовища, толпившиеся вокруг меня спереди и сзади, справа и слева. Демоны и чертенята подхватили меня на свои воздушные руки, понесли на крыльях ветра, заголосили, зажужжали, застонали, засвистали, перекинули меня через высокий забор, закружили мою голову, и я грянулся без чувств на сырую землю. Пробужденный и приведенный в себя, я очутился здесь, в этой веселой келье, куда редко заходит солнечный свет и куда... Прокрадываются лучи бледного месяца, единственно для того, чтобы резче оттенять мрачные призраки и эту безмолвную фигуру, которая вечно жмется в своем темном углу. Бодрствуя почти всегда, днем и ночью, я слышу иногда странные визги и крики из различных частей этой обширной палаты. Кто и чего добивается этим гвалтом я не знаю. Но в том нет сомнения, что бледная фигура не принимает в нем ни малейшего участия. Лишь только первые тени ночного мрака набегут в эту келью. Она тихая и скромная, робко забивается в свой темный уголок и стоит неподвижно, на одном и том же месте, прислушиваясь к веселой музыке моей железной цепи и наблюдая с напряженным вниманием мои прыжки. По соломенной постели. В конце манускрипта было приписано другой рукой следующее замечание. Случай довольно редкий и не совсем обыкновенный. Сумасбродство несчастливца, начертавшего эти строки, могло быть естественным следствием дурного направления, сообщенного его способностям в раннюю эпоху молодости. «Буйная жизнь» — Необузданные прихоти и всевозможные крайности должны были постепенно произвести размягчение в мозгу, лихорадочное брожение крови и, следовательно, извращение нормального состояния интеллектуальных сил. Первым действием помешательства была странная идея, будто наследственное бешенство переходило в его фамилии из рода в род. Думать надобно, что он случайно познакомился — с известной медицинской теорией, допускающей такое несчастье в человеческой природе. Мысль эта сообщила мрачный колорит деятельности его духа, произвела болезненное безумие, которое под конец естественным образом превратилось в неистовое бешенство. Весьма вероятно, и даже нет никакого сомнения, что все описанные подробности, быть может, несколько изуродованы больным его воображением случились на самом деле. Должно только удивляться и одновременно благодарить судьбу, что он, оставаясь так долго незамеченным в кругу знакомых и близких особ, не произвел между ними более опустошительных бед. «Чего не в состоянии сделать человек с пылкими страстями, неподчиненными управлению здравого рассудка?» Лишь только мистер Пиквик окончил чтение пасторской рукописи, свеча его совсем догорела, и свет угас, внезапно без всяких предварительных мерцаний, шипений и хрустений, в знак последнего издыхания, что естественным образом сообщило судорожное настроение организму великого мужа. Бросив на стол ночные статьи своего туалета и кинув вокруг себя боязливый взгляд, Он поспешил опять запрятаться под одеяло и на этот раз весьма скоро погрузился в глубокий сон. Солнце сияло великолепно на безоблачном небе, и был уже поздний час утра, когда великий человек пробудился от своего богатырского сна. Печальный мрак, угнетавший его в продолжении бессонной ночи, исчез вместе с мрачными тенями, покрывавшими ландшафт и мысли его были так же свежи, легки и веселы, как блистательное летнее утро. После скромного завтрака в деревенском трактире четыре джентльмена выступили дружной группой по дороге в Гревзенд, в сопровождении крестьянина, который нес на своей спине деревянный ящик с драгоценным камнем. Они прибыли в этот город в час пополудни, сделав предварительное распоряжение, чтобы вещи их были отправлены из рочестера в сити Дилижанс только что отправился в лондон путешественники взяли места на империале и через несколько часов приехали благополучно в столицу великобритании в следующие три или четыре дня были употреблены на приготовление к путешествию в город итансвиль так как всякое отношение к этому важному предприятию требует особенной главы то мы Пользуясь здесь немногими оставшимися строками, расскажем коротко историю знаменитого открытия в области антикварской науки. Из деловых отчетов клуба, бывших в наших руках, явствуют, что мистер Пиквик читал записку об этом открытии в общем собрании господ-членов, созванных вечером на другой день после возвращения президента в английскую столицу. При этом... Как и следовало ожидать, мистер Пиквик вошел в разнообразные и чрезвычайно остроумные ученые соображения о значении древней надписи. Впоследствии она была скопирована искусным художником и представлена Королевскому обществу антикваров и другим ученым сословием во всех частях света. Зависть и невежество, как обыкновенно бывает, восстали соединенными силами против знаменитого открытия. Мистер Пиквик принужден был напечатать брошюру в 96 страниц мелкого шрифта, где предлагал 27 разных способов чтения древней надписи. Брошюра, тотчас же переведенная на множество языков, произвела сильное впечатление в ученом мире, и все истинные любители науки объявили себя на стороне глубокомысленных мнений президента. Три почтенных старца лишили своих старших сыновей наследства именно за то, что они осмелились сомневаться в древности знаменитого памятника, и вдобавок нашелся один эксцентрический энтузиаст, который в припадке отчаяния постигнуть смысл мистических начертаний сам добровольно отказался от прав майорадства. Семьдесят... Европейских и американских ученых-обществ сделали мистера Пиквика своим почетным членом. Эти общества при всех усилиях никак не могли постигнуть настоящего смысла древней надписи. Но все без исключения утверждали, что она имеет необыкновенно важный характер. Один только нахал, и мы спешим передать имя его вечному презрению всех истинных любителей науки один только нахал дерзновенно хвастался тем, будто ему удалось в совершенстве постигнуть настоящий смысл древнего памятника, смысл мелочный и даже ничтожный. Имя этого нахала — мистер Блоттон. Раздираемый завистью и снидаемый низким желанием помрачить славу великого человека, мистер Блоттон нарочно для этой цели предпринял путешествие в Кобгем и по приезде саркастически объявил в своей гнусной речи, произнесенной в полном собрании господ-членов, будто он, Блоттон, видел самого крестьянина, продавшего знаменитый камень, принадлежавший его семейству. Крестьянин соглашался в древности камня, но решительно отвергал древность надписи, говоря, будто она есть произведение его собственных рук, и будто ее должно читать таким образом. «Билл Ступс приложил здесь свое тавро». Все недоразумения ученых, доказывал Блоттон, произошли единственно от безграмотности крестьянина, совершенно незнакомого с правилами английской орфографии. Билл Ступс, имя и фамилия крестьянина. Тавром называл он клеймо, которое употреблял для своих лошадей. Вся эта надпись подтверждал Блоттон, нацарапано крестьянином без всякой определенной цели. Само собой разумеется, что пиквикский клуб, проникнутый справедливым презрением к этому бесстыдному и наглому шарлатанству, не обратил никакого внимания на предложенное объяснение. Мистер Блоттон, как злонамеренный клеветник и невежда, был немедленно отстранен от всякого участия в делах клуба, Куда строжайшим образом запретили ему самый вход. С общего согласия, господ членов решено было: в знак совершеннейшей доверенности и благодарности предложить в подарок мистеру Пиквику пару золотых очков, которые он и принял с искренней признательностью. Свидетельствуя, в свою очередь, глубокое уважение к почтенным товарищам и сочленам, мистер Пиквик предложил снять с себя портрет, который и был. Для общего назидания, повешен в парадной зале клуба. К стыду науки мы должны здесь с прискорбием объявить, что незверженный мистер блоттом отнюдь не признал себя побежденным. Он также написал брошюру в 30 страниц и адресовал ее 70 ученым обществам Америки и Европы. Брошюра дерзновенно подтверждала свое прежнее показание и намекала вместе с тем, на близорукость знаменитых антикваров. Имя мистера Блоттона сделалось предметом общего негодования. И его опровергли, осмеяли, уничтожили в двухстах памфлетах, появившихся почти одновременно во всех европейских столицах на живых и мертвых языках. Все эти памфлеты с примечаниями, дополнениями и объяснениями Пиквикский клуб перевел и напечатал на свой, собственный счет, в назидание и урок бесстыдным шарлатанам, осмеливающимся оскорблять достоинство науки. Таким образом поднялся сильнейший спор. Умы закипели, перья заскрипели, и это чудное смятение в учебном мире известно до сих пор под названием «Пиквикской битвы». Таким образом, нечестивое покушение повредить бессмертной славе мистера Пиквика обрушилась всей своей тяжестью на главу его клеветника. Семьдесят ученых обществ единодушно и единогласно одобрили все мнения президента и вписали его имя в историю антикварской науки. Но знаменитый камень остается до сих пор неистолкуемым и вместе с тем безмолвным свидетелем поражения всех дерзновенных врагов президента Пиквикского клуба.